Вторая, Рощина. Аннушка проснулась из-за телефонного звонка. Обычно она включала на ночь беззвучный режим, но вчера отрубилась, забыв про это. «Анна Владимировна, доброе утро! Это из полиции вас беспокоит!» «Старший лейтенант Валерий Дмитриенко!» Голос вежливый, но неприятный. Он сразу напоминает ей о чувстве вины о затаившемся, спрятанном на самое дно чувстве, которое она ненавидит. «Да», – отвечает она хрипло и вяло, – «я вас слушаю». «Извиняюсь, видимо, разбудил вас. Я по поводу смерти вашего знакомого Реутова Бориса Григорьевича. Просто хочу уведомить вас, что экспертиза исключила какой-либо криминальный след». «Смерть произошла по естественным причинам от остановки сердца». «Я знаю, что дознаватели неофициально просили вас, как единственного свидетеля, не покидать город». «Ограничения сняты. Спасибо за сотрудничество». Полицейский собрался положить трубку, но Аня остановила его. «Да, секунду, Валерий. Извиняюсь, не знаю вашего отчества, Семенович». «Валерий Семенович». Если возможно, я хотела бы уточнить. Дело в том, что я не просто знакомая. Мы с Борисом мы были очень близки. И я мне сказали, что на теле что-то все-таки обнаружили. Если можно, мне хотелось бы знать. Полицейский замялся. Да, были. Не вижу причин, чтобы от вас э, вам не сообщить. На теле, на одежде, обнаружены следы спермы. Она принадлежит умершему. Такой бывает, случается во время сна или быстрой смерти. Специалисты могут пояснить вам подробнее. «Больше ничего? Больше ничего!» Ну еще синяки незначительные, ссадины, но вы же были на природе. И он, как вы сказали, выбрался из палатки. Смерть наступила уже на улице. Точнее, на кладбище. Скорее всего, это произошло в самом начале приступа. Он вылез из палатки, вас не захотел разбудить, но все это вы уже «Проговаривали, в документах отражено!» «Хорошо, спасибо вам, всего доброго!» Она откинула голову на подушку и долго лежала с закрытыми глазами. Боря пытался рассказать о том, что к нему приходила Лера. Вот и все объяснение. Эта девочка и после смерти своего не упустила. Забрала аспирантика. Уволокла за собой». Слезы покатились по щекам холодными струйками. Она их не замечала. Борю продержали в морге шесть дней. Похоронили. Кажется, неделю назад. Да, уже неделя прошла. И вот только сейчас они сообщили результаты. Хотя там и без их экспертизы все было яснее и ясного. В последнее время на нее обрушился буквально шквал заказов. Клиенты как с ума посходили. Может, на это повлияла очень теплая даже для бабьего лета погода, а, возможно, какие-то другие причины. Однако работа не доставляла ей сейчас никакой радости. Она сама себя уговаривала, что все пройдет, и усталость, и ощущение вины. Все зарубцуется и срастется. Ей надо последний год поднапрячься, получить дурацкий диплом для успокоения матушки и будущих работодателей. Дело, свое дело, полноценное, любимое, настоящее, у нее уже есть. Каждый день приносит новый опыт, новые связи. Ее знают и любят, клиентам все нравится, сарафанное радио работает. Так чего же еще нужно для счастья? Радость ушла. Вот в чем дело. Полнота жизни и драйв улетучились. Я уже не хочу ни туризма, ни кладбищ, Особенно кладбищ. Когда Цейтлин рассказал про Катю, ее поступок, она еще держалась, еще защищалась. В конце концов, кто виноват в смерти отца Бори и гибели Леры? Разве она, Аня? Да что она такого сделала? У нее и в мыслях ничего подобного не было. А потом вот Боря. Бедный Боренька. Он-то в чем виноват? Он не хотел со мной ехать. Не хотел. Проклятое кладбище. Проклятая ведьма. Чтоб ты сгинула вместе со своей Фатой и Катей. Катей? Господи, что я такое несу? Аннушка распахнула глаза и вскочила с кровати. Время? Десятый час утра. Мать, наверное, давно на работу ушла. На кухне она быстро сварила себе кофе и вспомнила, что это Боря ее приучил не пить гранулированный и растворимый. «Ты что, Аня, разве это кофе? Только смолотый тобой лично и сваренный в турке. Вот он одобряется свыше. Все остальное на свалку истории!» Он всегда так шутил. Боря своеобразный, конечно, но в нем много чего хорошего было. И какое-то время, пусть короткое, они очень любили друг друга. Она пила кофе и вспоминала последнюю поездку в каменный лес. Да, тогда Аня немного подвела и испугала клиентов. Рустам, муж Зарины, нашел ее в той пещерке без сознания. И они едва привели ее в чувство, хотели уже вести в ближайшую больницу. Она очнулась и на обратном пути не смолкала, отрабатывая свои деньги. Но Зарина все равно смотрела на нее настороженно. у Шаната вряд ли кому-нибудь посоветуют такую странную экскурсоводшу. И не надо, не надо. Мне теперь вообще ничего не хочется. Разве что сестру вернуть из комы. Вот за нее я еще, пожалуй, поборюсь, хоть и сил уже не осталось. У Ани сегодня было запланировано две экскурсии, обе по городу. Одна стандартная для двух иногородних по главным достопримечательностям. Вторая посложнее. Человеку хотелось аномальщины из оброшек. В качестве обязательного объекта клиент выбрал рощина один бывший военный городок. Сейчас там заросли, разграбленные дома с разбитыми окнами и ощущение чего-то затаившегося. Чудаки с металлоискателями иногда находят в здешних местах ножи и гильзы. В общем, объект на любителя. Но как говорится, за ваши деньги любые прихоти. Скорее всего клиенту нужно просто составить компанию и почесать языком на соответствующие темы. А уж это она умеет. В общем, все как обычно. А вы знаете, что здесь, за полигоном, раньше хоронили бродячих собак? Спросил он неожиданно. Они ехали на его автомобиле в сторону Рощина. Бывший военный городок располагался в пригороде, ехать по той же дороге, что и в Завиловку. Все, что касается кладбища, у Ани вызывало теперь ментальную аллергию, поэтому она старалась думать только о предстоящей экскурсии. Клиента звали Денис, ему было 28. Как поняла Аннушка, работал он в IT-сфере и загонялся на заброшках с детства. Внешне он ей не понравился. Рыхлый, с пухлыми щеками, уже с залысинами, несмотря на молодость. На носу уродливые очки с черной оправой. В общем, совсем не в ее вкусе. А почему именно там хоронили? Спросил экскурсовод просто для того, чтобы заполнить паузу. До этого она посвятила его в основные аномальные достопримечательности их Городка. Так это еще с советских времен повелось. И тогда, и сейчас собаки бродячие. Это ведь зубная боль для городской власти. Как только не пытались ее решить, и волонтеры подключались, и какой-то питомник организовали, и конкурс муниципальный проводили, а в итоге все равно основной способ решить проблему – безвозвратный отлов, отстрел и тому подобные прелести. «Все собачьи трупы туда свозили, военным под бок, и делали так многие десятилетия». «Любопытно», – протянула гид, хотя ей было совсем не любопытно. «А вот что вы еще о Рощина знаете?» «Я спрашиваю, чтобы просто не повторяться, не сообщать то, что уже и без меня известно». «В этом военном городке у меня дядя жил и работал». По снабжению там что-то, должность у него какая-то была, название не вспомню. Забросили это дело еще в начале 2000-х годов. И постепенно все разворовали, растащили. Вроде как охраняемой территорией считалось. Теперь там уже почти ничего не осталось. Так, следы более развитой советской цивилизации. Денис улыбнулся и поправил очки. Аня про себя отметила, что улыбка ему идет. «Щеки становятся не такими пухлыми». «А вас почему именно это место привлекло?» «Ну как же!» – оживился Денис. Они встали на светофоре, мигая поворотником. «Вы-то точно должны знать! Там же всякие явления происходят. И огни по ночам появляются, и голоса слышат. Врощены наши ребятишки, которые на сталкерстве загоняются». Табунами ходят. Ну, вообще эволюция такая. Сначала ты типа геймер, весь с головой погружен в компьютерные игры про зону, мутантов, зомбаков и все такое. Ну, а потом хочется уже в реальности все это увидеть, пощупать. Я знаю ребят, которые в Припять гоняли на этой почве. Ага, поняла. Ну, тогда мне даже легче будет вас там водить. Аню всегда выручал ее профессионализм и опыт. Включаешь внутреннего гида Соловья, и он на автомате поет клиентам то, чего они и так жаждут. Покажу вам самые цепляющие здешние точки. «Круто!» – поднял большой палец Дениса и улыбнулся. «А в принципе нормальный парень, хоть и толстый, но сто процентов задрот». Когда асфальт закончился, пришлось идти пешком, так как подходы к военному городку основательно заросли кустарником. «Топать тут всего около километра», – объясняла Аня, которая в роще наводила экскурсии уже раз семь. «Главное – вернуться за засветло, а то можем напороться на что-нибудь. Тут стекол полно и арматуры». Денис оказался неплохим ходоком. Ростом он был чуть пониже Аннушки, но носил свое полное тело с легкостью и грацией. Когда-то это были ворота въезд на территорию военного городка. Гид показал на остатки бетонных оснований. А вон там самое большое здешнее здание. Трехэтажное и длиннющее. Говорят, здесь жили офицерские жены с семьями. А на первом этаже поликлиника. В городке и детсад был, и школа своя. И еще дальше территория военной части. Она отдельно располагалась. Но там вообще ничего не осталось. Сейчас только заросли и все. Вообще отпад! Смотрите! Где-то даже стекла целые сохранились. Может, заглянем в какую-нибудь квартирку? У Дениса горели глаза. «Нет проблем», – Аня снова себя почувствовала в своей стихии. Все-таки ее работа реально кайфовая. «Здесь, напротив больницы, стоит небольшая двухэтажечка. Там одна квартира почти целиком сохранилась с окнами, мебелью. Пойдемте покажу». Любители металла почему-то не тронули подъездную дверь. Она была хоть и покореженная, но вполне рабочая. Денис засунул в темноту руку и расширил дверную щель ровно настолько, чтобы они смогли пролезть. Скрип разлетелся на всю округу. — Давайте и ваш фонарик в смартфоне тоже включим, чтобы посветлее было, — попросила Анна. — Должно быть открыто. В прошлый раз я сюда заходила. В квартире мало что изменилось. Кровать с разорванным матрасом. Рядом изъеденное гнилью кресло. Выцветшие темные обои с геометрическими рисунками, похожими на раздавленные сверху пирамидки. На стенках полки. Смотрите! Даже книги остались! Клиент радовался каждой находке, как ребенок. А не это нравилось. «Ну-ка, что тут? Ага, это ерунда, снова ерунда. О, Фенимор Купер, шпион! И черный корсар Эмилио Сальгари! Вы читали? В детстве, нет? Хорошая книжка про пиратов! Денис, а вы знаете главный закон посещения заброшек?» Аня подошла к окну, из которого виднелось подъездное крыльцо. Не кричать, если увидишь привидение. Почти. Ничего нельзя брать с собой. И желательно все оставлять на прежних местах. Такие вот приметы и суеверия. О! -о, -о, -о! Айтишник поднял руки вверх. Конечно, слышал! Это святое! Будем блюсти законы! Квартира была однокомнатной. Они захотелось сесть в израненное временем кресло. Она почувствовала себя здесь удивительно хорошо, как будто дома. И не просто дома, а в том месте, где ее очень давно ждали. «Ну что, дальше исследуем?» Денис двинулся к выходу. «Да, конечно, идите, я сейчас вас догоню, буквально через минуту». «Окей». «Нам бы лучше не разделяться. Тут ведь могут быть мутанты и привидения!» Денис скрипнул квартирной дверью и начал спускаться. «Да, шуточки у него так себе. Но ну, а чего от компьютерного ботана ждать?» Аннушка сама не могла объяснить, почему ей захотелось задержаться здесь». Она прошлась по комнате, провела рукой по небольшому столу и полкам, посмотрела на пыль, которая сирела на подушечках пальцев. «Хорошее здесь место!» – прошептала она и закрыла глаза. «Так бы я осталась здесь навсегда!» Ей вдруг почудилось, что по волосам погладили рукой, Едва-едва ощутимо, но этого хватило, чтобы она взвизгнула и побежала за своим клиентом. Денис ждал ее внизу, придерживая подъездную дверь. «Прошу вас, мадам!» Он галантно подхватил ее за руку. «Жажду новых открытий вместе с вами!» Она, бледная, растянула губу в улыбку. «Аня!» «Ну-ка, быстро собралась, все хорошо, хорошо!» Когда скрип со стороны подъездного входа затих, и гости двинулись дальше, дверь квартиры, которую только что навестили, сама собой тихо прикрылась, и замок два раза отчетливо щелкнул изнутри. Ближе к вечеру захлопнулась и подъездная дверь. «А вы знаете, мне рассказывали, что вечером тут появляются собаки. Целые песьи стаи!» – просвещал ее клиент, пока Аня вела его к очередной здешней интересности. «И собаки, конечно, все как одна, полупрозрачные, с горящими глазами!» – спросила ему в тон провожатая. «Честно говоря, не уверен, что полупрозрачные». «Серьезно», — ответил Денис. «Но многие знающие люди не советуют тут бродить в сумерках». «А мы и не будем. До заката еще два с половиной часа вполне успеем». «Кстати, вот еще одна интересная точка. Местный пуп земли. Центральная площадь, на которой, наверное, какой-нибудь флаг поднимали. Или что-то еще в этом роде». «Нет-нет!» Лицо Дениса засветилось. У них рыночек тут находился. Ну, в 90-е годы, понятно. В выходные приезжали продавцы. Не все, конечно, у кого договоренность с руководством была. И одежда, и бритвами, и продуктами всем торговали. Дядя говорил, что он тут на этом рынке со своей второй женой познакомился. Поэтому я и запомнил. «Что ж, отлично». «Тогда я вам до заката еще несколько точек на выбор могу предложить. Бывший склад противогазов. Естественно, там ничего не осталось, но место антуражное. Второе – вонючая квартира». «Ух ты!» – развеселился клиент. «А это что такое? Интересненько!» «О, тут своя история!» Анна тоже весело заблестела глазами, и дальше заговорила тем самым загробным голосом, которым любят передавать атмосферность в фильмах ужасов. «Эта квартира тоже очень хорошо сохранилась. Стекла, двери, обои, даже картины на стенах. Но есть особенность. Там всегда пахнет дохлыми ящерицами и... И Денис уже рвался вперед. Судя по его виду, он нисколько не устал и готов оббежать еще с десяток домов. И такой приятный бонус в вонючей квартире могут исполняться желания. М -м -м -м! разочарованно протянул клиент. «Это же банально. Полный плагиат со сталкера». «Ну, что делать?» – Аня поправила бандану на голове. «Фантазия у нашего народа ограничена, а самой что-то выдумывать мне нельзя. Что знаю, то и передаю. Ну, окей, давайте в вонючую квартиру. Давно не нюхал мертвых ящериц!» Экскурсоводша рассмеялась и повела Дениса через рыночную площадь к светло-зеленой двухэтажке. Конкретное расположение вонючки она подзабыла, но на месте должна была разобраться. Так-то она эту точку недолюбливала. Какое-то тревожное ощущение охватывало ее всякий раз, когда она открывала ту дверь с царапинами и изображением змей по бокам, творчество неугомонных граферов. Аннушка вспомнила, что пара клиентов ей как-то отзванивалась и на полном серьезе уверяли, что желания, которые они загадали в «Вонючке», действительно сбылись. Она одобрительно угукала в ответ и предлагала им как-нибудь еще раз посетить рощина. Однако сама она старалась долго там не задерживаться, и уж тем более ничего не загадывать. «Так любопытненько!» Протянул Денис, когда они перешагнули порог вонючей квартиры. Хм, а эти правда, чем-то пахнет, будто какое-то присмыкающееся провелось здесь последние часы своей невеселой жизни. Может, тут черепаха окочурилась? Аня, смотри, какой огроменный диван. Парень вдруг сложился пополам и осветил смартфоном под диванное пространство. Аня возвела глаза к потолку. «Джа, всемогущий!» «Все-таки точно зануда!» «Так, крутотышка, крутота!» оценил увиденный клиент. «А теперь самое главное!» «Так, Аня, вставайте сюда, да, рядом с диваном, берите меня за руки». «Ну что вы?» Аня поморщилась, ей не хотелось играть в эти игры. «Ну, плиз, Аня, ну ради меня! Вы когда-нибудь загадывали тут желание? Нет? Столько раз были здесь и не соблазнились? Вот мы сейчас это и исправим. Так, берите меня за руки!» Аннушка, вздохнув, ухватила пухлые ладони Дениса. «Теперь закрываем глаза». «И желаем, только обязательно, без обмана!» Первого сначала хотела просто постоять и затем уйти отсюда поскорее. Но тут ей вспомнилась сестра. Катя сейчас там, в больнице, под системой, в подгузниках, которые ей меняет мать. В памяти фотопленки проявились картинки. Они плывут с Катей на речном трамвайчике. Там еще этот парень, как уж его звали. Им было так хорошо с сестрой в тот день. Пусть Катя вернется к нам. Пусть выздоровеет. Прошу тебя сестре, кто бы ты ни был. Загадала? Только не говори про что. Говорить нельзя. И я не скажу. «Ну что, оставляем сию обитель?» – болтал живчик клиент. Они вышли из зеленого дома и направились к машине. Денис всю оставшуюся дорогу шутил, сам же смеялся над своими шутками, рассказывал что-то, в общем, развлекал себя и ее как мог. Когда он высадил ее на удобной остановке, поближе к дому, она махнула ему рукой и подумала что давно у нее не было такой хорошей экскурсии и такого приятного клиента. И среди задротов попадаются забавные экземпляры. Надо бы его номер записать отдельно. Она так и сделала. Вечером мать решила сорваться на ней. Ну правильно, больше же орать не на кого. Я одна, кругом одна и на работе успевать должна. И Катя, ты мне вообще не помогаешь. Ты сестра ей или кто? Мама и правда выглядела так, будто ее пытали. Сильно похудела, с темно-синими кругами под глазами. А не хотелось кричать, когда она смотрела в эти глаза. Кричать изо всех сил. Но почему этот сволочной мир такой? Почему никто не может защитить их от твари, которая убивает людей безнаказанно? Преследует ее семью столько лет. «Мама, я поеду к Кате завтра. Обязательно». Аня прятала глаза и старалась удержать слезы. «Спасибо и на том! Ты только одолжения мне не делай! Просто скажи, что тебе некогда, я сама без тебя обойдусь!» Надежде Петровне совсем не хотелось говорить дочери эти слова, но бывают такие дни, когда сдерживаться совсем нельзя, невозможно. «Мама, я завтра поеду к Кате во второй половине дня. Спокойной ночи!» Аннушка ушла к себе. Первого старшая несколько минут стояла в коридоре и смотрела на вход в комнату, которую обе ее дочери до сих пор называли бабулиной. Затем она решилась и толкнула белую дверь с непрозрачным стеклом. Когда-то это стекло было узорчатым но его заменили после того случая с бабой Васей. «Муравьи! Уберите их! Уберите, ради бога! В рот мне лезут! В рот залезли!» Надя старалась сюда пореже заглядывать, лишь протирала пыль. Она сама с собой договорилась и никому бы не призналась в этом суеверии, что если все Катины вещи оставить на прежних местах, Младшая дочка обязательно вернется, зайдет сюда сама на своих ногах, живая и здоровая, поправит джинсы на стуле и уберет вон тот пакет из-под ног и одернет занавеску. Ведь так все и будет, правда? Она осторожно села на дочкину постель, стараясь, чтобы подушка осталась недвижимой, закрыла глаза ладонями и принялась раскачиваться всем телом туда-сюда. Хотелось выть поволчьи, но она боялась, что Аня услышит, поэтому просто плакала. Мама, если ты слышишь меня, подскажи, что делать. Не могу я больше на мертвое Катино лицо каждый день смотреть. Не могу, слышишь, пожалуйста. «Пожалуйста!» Она открыла глаза и несколько секунд с какой-то детской верой оглядывалась кругом. Точно и вправду ожидала, что бывшая хозяйка комнаты Анастасия Павловна подаст ей какой-то знак. Но ничего не произошло. Только через стенку Аннушке зазвонил сотовый. Надежда Петровна глубоко вздохнула. Оправила, покрывала на катиной кровати и вышла. Если кто и поможет ее ребенку, то это будут врачи. Они-то знают, что делать, а все остальное цейтлиновские выдумки. Аня впервые за несколько месяцев позвонила ее бывшая клиентка Марго. Давно не слышались. Да, Аня? Я звоню вот по какому поводу. Деликатному. Понимаешь, я ведь знаю, как все это выглядит со стороны. Наверное, надоело тебе. Марго, у меня так много всего произошло. И я так устала. Если можно, говорите напрямую, без извинений». «Хорошо, хорошо. Много произошло, да? Ну, потом расскажешь. Потом!» – зачистила бывшая клиентка. «Мне вот папа, я с ним ведь связи не теряю, представляешь? Так вот, да, вот как мы с тобой заночевали тогда, так все и пошло. И сновидение, сновидение, все время у меня теперь сны». Столько я про папу нового узнала, а муж мой, Дима, ну, ты его знаешь, он, конечно, против всего этого, но я... Марго, взмолилась Аннушка, пожалуйста, моя сестра Катя в коме, завтра у меня экскурсии, если можно покороче. Так эм, я как раз насчет Кати» продолжила жена Гаврилюка слегка обижена. «Вот про нее и речь!» «Представь, папа мне снится. Мы с ним и в больнице встречались. Это такое здание с коридорами. Ужас, я его не люблю!» «И вот возле речки я его видела. И там на шахтах... Но это раньше. Раньше он там был, я тебе рассказывала про это». А, а вот потом я его поминала, поминала, возила ему на могилу. Все, ну ты помнишь, и ему уже как-то получше стало. Он вот в этой палате вот лежит, как будто. И его там и кормят нормально, и гуляет он иногда. Да. Маргарита Ивановна замолчала, будто о чем-то задумалась. Она тоже молча дышала в трубку. Так о чем это я? Снова защебетала клиентка. И вот недавно папа мне заявляет, а ведь знаешь, Ритонька, он меня теперь Ритонькой зовет, прелесть, правда? Вот, Ритонька, у нас ведь форменный переворот назревает, все в соседних палатах только это и обсуждают. «Какой переворот, папа?» – спрашиваю я. «Да вот есть у нас хозяйка над поселком и межой, а ее хотят скинуть». И вот, говорит, у нас тут прям два лагеря, одни за одноглазую, а другие за хозяйку. Прям вот все перессорились, чуть ли не гражданскую войну ждут. А так, говорит дочка, не хочется. Не люблю я этих сражений до да убийств, люблю вот тишину и спокойствие, вот так». Аня до боли вдавила себе трубку в ухо, стараясь не пропустить ни одного слова. «Так, а где же тут про Катю?» «Ах, да, да!» – опять затараторила Марго. «И вот он мне все про войну, про войну долго рассказывал. И вдруг говорит. И сейчас вот на плоту, на плоту, Ань, прикинь, на плоту, говорит. Мальчишка Белобрысый и Катя Первого...» «Так и сказал Первова. Все поселения вокруг объезжают. И вот хорошо бы ей помочь, потому что она единственная наша надежда на тишину и мир». «Вот так он мне и сказал. И все?» Аня почувствовала спазм в горле. Захотелось выпить холодной воды. «А как ей помочь? Он не упомянул?» «Да вроде бы нет». Но можно узнать, можно узнать. Я просто как услышала Катя Первого и сразу про твою Катю подумала. Марго, послушайте. Аня против своей воли стала говорить так же поспешно, как и ее собеседница. Пожалуйста, спросите по возможности, что ваш отец про это знает. Любые сведения для нас очень-очень важны. «Может, нам нужно что-то передать, Катя? Или сделать?» «Умоляю, узнайте абсолютно все, хорошо?» «Конечно, конечно!» Марго явно была довольна живой реакцией Ани. «Все узнаю, все вам сообщу. Так вы говорите, что Катя в коме?» «Да, больше двух недель». «Я поняла, поняла. Аня, очень тебе сочувствую». «Все, тогда до связи, до связи!» Анушка бросила телефон на кровать и зарылась в одеяло. Вставать до смерти не хотелось, поэтому она заснула, так и не попив воды. Последние ее мысли были о Цейтлине. Куда он там пропал? Обещал позвонить насчет завершения их кладбищенского квеста и молчит, как рыба облед. «Надо бы завтра с ним связаться!»